Евгений мисюрин кольольт и пессон для спецназа глава 1 Чужака малыш разглядел издалека шагов за 200 неудивительно, ведь ему уже 10, большой. И на день благодарения отец даже подарил ему винтовку, настоящую, магазинную, правда, под 22 калибр. Но винтовка это всё равно винтовка. А когда исполнится 12, у малыша будут и патроны. Наверное, тогда его уже не будут звать малышом. Все даже отец будут звать его по имени, Александр Джонсон. Наверное, стоит начать привыкать, потому что он уже сейчас может считаться мужчиной. Охраняет дом. Вот и чужака разглядел. Едет себе неспешно, почти не управляя кобылой. Лишь с удовольствием оглядывается вокруг. Хотя что там смотреть? Надоевшие деревья по берегу речушки Оук-Крик. Пастбище. В основном их пастбище. С гордостью подумал малыш. А еще коровы. Но кому, интересно, коровы, если, конечно, ты их не продаешь? Так что лучше разглядывать чужака. Но незнакомца уже и след простыл. Мальчик даже приподнялся над собранной из жерди наградой и вытянул шею. Так и есть, пропал. По дороге, как ни в чем не бывало, едет сама по себе красивая буланая кобыла с длинным до самых бабок хвостом. Под седлом, над которым вызывающе торчит лакированный приклад винтовки. Большой, настоящий, не как у малыша. У здания брежно брошено, на луку седла, а в самом седле никого нет. «Ух!» — громко прошептал кто-то в ухо, и малыш чуть не подпрыгнул от неожиданности. Слева от него, улыбаясь, стоял тот самый незнакомец. «Малыш, если пытаешься кого-то подкараулить, то стоит прятаться получше. А если нет, то не наставляй ствол на человека, если не собираешься его убить». «Однажды это может спасти тебе жизнь!» Мальчик смутился, покраснел. Это было не особо заметно через грязь на его щеках. Убрал карабин за спину и сделал пару крошечных шагов назад. Затем, видимо, придя в себя, поднял глаза на чурака. «Мистер, откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросил он. Незнакомец улыбнулся в ответ и коротко свистнул. Лошадь тут же сменила траекторию и тем же неспешным шагом подошла к хозяину. «Можно нам с плотвой напиться из вашего колодца?» — подмигнул странник. «Конечно, мистер!» — мальчик усердно закивал. «А вашу лошадь и вправду зовут плотвой «Всё верно, малыш!» В это время дощатая дверь со скрипом открылась, и на крыльцо вышел отец. Малыш резко развернулся, одновременно убирая ружьё за спину. Паа строго глянул на него. «Не приставай к незнакомцам!» Немного сипло, сказал он. «Добрый день!» Чужак прикоснулся к светлой широкополой шляпе и чуть склонил голову. «Ваш сын разрешил мне и моей лошади попить из вашего колодца. Вы не против?» «Вода не моя!» Немного неприязнно сказал отец. «Кроме той, что уже в моём ведре. Но вам же достаточно будет и той, что под землёй!» «Всё верно!» «На берегу!» Странник махнул рукой в сторону у крик. «Сплошной валежник Лошади не пройти!» «Пейте на здоровье! Если хотите, я даже дам вам ведро! Малыш, помоги-ка незнакомцу!» Мальчик улыбнулся. Отец не стал ругать его за ружьё, и это было хорошо. Он стремглав кинулся в сене повесил карабин на торчащие из стены специально для этого сучок, схватил деревянное ведро и в три прыжка был возле колодца. «Мистер, у вас есть кружка?» — спросил он. Почему-то ему казалось, что путешественник не имеет самых элементарных вещей. «Откуда едете?» — одновременно с сыном спросил отец. Он внимательно оглядел незнакомца, и малыш сообразил, что сам не сделал это в свое время, поэтому присмотрелся сейчас. Путешественник был одет в синие калифорнийские штаны, надежно защищенные плотными кожаными чапсами. Техасскими, узкими сверху и расширяющимися к низу. Брюки оказались заправлены в странную обувь. То ли низкие сапоги со шнурками, то ли слишком высокие ботинки. Чёрные, грубые, с высокими круглыми носами. Рубашка тоже впечатляла. Хлопковая. В широкую коричневую клетку. Она, похоже, была удобной в жару и в холод. Шляпа тоже была необычной. не стецен, всё более входящий в моду, не плейзмен. Нечто среднее. В похожей шляпе, только повыше и с пером, к маме приезжал доктор Йохан фон Шульц. Довершали костюм путешественника совсем непривычные перчатки из чёрной кожи с наполовину обрезанными пальцами и пуговицами на запястье. Пояса с револьвером у незнакомца не было. Мальчик очень удивился, ведь путешествовать без оружия по их местам не стоило. Путешественник сделал шаг вперёд, и малыш спешно отвёл глаза. Мама говорила, что неприлично так усердно пялиться на незнакомого человека. А он пялился. «Ну, скажем так, первое место, где я был — Сотни миль на юго-восток отсюда. Так что можно сказать, что еду я оттуда», — неспешно ответил незнакомец. «А куда направляетесь, мистер?» Путник секунду помолчал, будто решая, стоит ли назваться, затем приподнял свою необычную шляпу. «Рэд!» «Джек Рэд, к вашим услугам!» «Как дела, мистер Рэд? Я Джедедайя Джонсон, а это мой сын Александр. Правда, мы пока зовем его малышом». «Па, он знает!» — не удержался мальчик. «Откуда вы меня знаете, мистер Рэд?» Они оба засмеялись. Оба. И отец, и незнакомец. Точнее, уже знакомец. Он же представился. Мистер Рэд. Но засмеялись оба. Ред покровительственно потрепал малыша по грязноватым выгоревшим за лето волосам, и незаметным движением он достал откуда-то большую, дюйма три шириной круглую таблетку. Таблетка была железной и блестела не хуже новенького доллара. Резкий взмах рукой, и вместо таблетки на ладони путника оказался высокий складной стакан. Мальчик даже замер, глядя на невиданное доселе чудо. Рэд шагнул в сторону колодца, но вдруг уронил стакан на землю и прыгнул ничуть не хуже кошки старого Мэтью, когда она охотится на крыс. Миг, и путник уже стоит у своей лошади с ружьем, опущенным столом вниз. В следующее мгновение его там уже не было, и куда он делся, мальчик не понял. Малыш так засмотрелся, что даже не заметил, как из-за поворота дороги появились четверо. Мальчик посмотрел на немедленно нахмурившегося отца, К дому ехали братья Паттисоны со своим другом Берти Уокером. Всадники приблизились. Самюль Паттисон, старший, даже поставил ногу на ограду, не слезая с седла. «Эй, Джонсон!» — крикнул он. «Мой отец спрашивает, не надумал ли ты?» Папа морщился, отошёл к колоде, взял топор и стал делать вид, что не замечает наглых братьев. А младший — Мартин. Тем временем дал своему кауруму жеребцу шинкелей. Тот взвился и в момент перепрыгнул ограду и оказался как раз на грядке с луком. Отец отбросил расколотые надвое полено, перехватил топор поудобнее и недобро глянул на незваных гостей. В этот миг перед Мартином, как чертик из коробочки, появился Джек Рэд. Он возник будто ниоткуда, небрежно держа ружье за ложу, Но даже у малыша не возникло сомнений, что странник может в один миг перестрелять всех Паттисонов и Берти Уокера заодно. «Давай сюда, Марти!» — крикнул Сэмюэль. «Мы уходим!» Он зло посмотрел на отца и проговорил. «Мы еще вернемся, Джонсон. Жди нас!» «Хей!» — скрикнул Мартин, ударил коня по бокам и перескочил обратно, снеся верхнюю жердину ограды. Затем, вскидывая комью земли и поднимая пыль, галопом поскакал за братьями, которые отдалились уже шагов на пятьдесят сто. Джек Ред, нехотя положил ружье на плечо и повернулся к отцу. «Это не мое дело, мистер Джонсон», — сказал он, растягивая слова. «Но мне кажется, у вас неприятности». Отец силой воткнул топор в колоду и хрустнул суставами пальцев обеих рук по очереди. Он всегда так делал, когда нервничал. Обычно малыш не ожидал ничего хорошего, когда слышал знакомый хруст. Очевидно, что и страннику Джеку Рэду тоже нет причин радоваться. — В наших местах не считается приличным отвечать вопросом на вопрос, мистер Рэд, — сказал отец. — А вы так и не ответили, куда направляетесь. — Разве? — Рэд недоуменно поднял брови. — Видимо, я отвлекся на вашу проблему, мистер Джонсон. — игл Иглпасс! Я еду в Иглпасс! — — У меня там есть дело. — И вы не знакомы с Паттисонами? Ред в ответ лишь помотал головой. — И с Эллиотами? — Мистер Джонсон, может, вы перестанете ходить вокруг да около и расскажете, наконец, зачем затеяли этот допрос и что вообще у вас случилось? Снова за спинами раздался скрипотворяемые двери. Тихий шорох юбок, и на крыльцо вышла ма, взаляпанным жиром и кровью передники. В руке у неё был закопчённый медный кофейник. «Мужчины, я сварила кофе», — с улыбкой сообщила она. «Кто-нибудь из вас хочет свежего горячего кофе с домашней выпечкой?» Рэд ловко повернулся на пятках и долго с удовольствием разглядывал маму малыша. Затем приподнял свою смешную шляпу и наклонил голову. «Мэм», — вежливо поприветствовал он, — «это моя жена, мистер Рэд». — поспешил отец. — Мелани Джонсон! — Миссис Джедедайя Джонсон, мистер Ред, миссис! — зачем-то уточнила Ма. Малышу вдруг почему-то стало стыдно за Ма в старом грязном переднике, который, сколько ни стирая, все равно не похож на новый. За Па. Точнее, за то, что братья Паттисоны отступили, испугавшись не его отца, а заезжив в одиночку Реда, который им и слова не сказал. Он сам себе не мог объяснить причину этого стыда, но грязные пальцы без его воли схватили подол рубахи, тоже далеко не чистой. Начали его расправлять, сгоняя складки назад за спину под тонкий кожаный поясок. Мальчик вздрогнул и молча нырнул в дом. Следом вошла ма, а сразу за ней отец с гостем. Они чинно расселись за столом, и только сейчас малыш заметил, насколько их домик маленький. Раньше он совсем не обращал на это внимания, да и гостей здесь до этого момента не было. Мальчик с ногами забрался на свою кровать, опёрся подбородком о самодельную загородку и приготовился слушать. А слушать было что. Гость сделал глоток кофе, и на секунду его лицо словно окаменело. Затем он отставил кружку в сторону, умоляюще глянул на Майя и попросил. «Миссис Джонсон». «Не хочу умолить ваши кулинарные способности, но позвольте мне самому себе сделать кофе». Отец улыбнулся, это было заметно даже из-за его спины. Малыш видел почуть чуть сдвинувшимся ушам. Па взял свою кружку, сделал большой глоток и спросил. «Вы, случайно, не немец, мистер Ред? Когда к нам заходил доктор фон Шульц, то тоже сам варил себе кофе». Говорил, что Америка — великая страна. У неё всего один недостаток. Здесь не умеют варить кофе. Гусь засмеялся. Его смех звучал очень по-доброму. Малышу захотелось его подхватить. Я полностью с ним согласен, мистер Джонсон. Ред закивал. Нормальный кофе я пью только тогда, когда варю его сам. Просто, Джед, мистер Ред, всегда к вашим услугам. Тогда и меня зовите Джеком. Гость со скрипом отодвинул самодельный стул, сделал пару шагов к еще горячей печи и долго возился, стоя к спиной. Наконец он сел обратно, сделал крошечный глоток из своей кружки и шумно выдохнул. «Ах!» — довольно произнес гость. «Вот теперь можно и поговорить. Вы ведь что-то хотели мне сказать, Джет?» «Да, мистер Ред, то есть Джек». Отец явно нервничал, его плечи стали напряженными, Указательным пальцем левой руке он затеребил мочку уха. Малыш отлично изучил все повадки, па, и знал, что тот так делает только когда очень взволнован. За столом воцарилось молчание, и мальчик тоже замер. «Скажите, мистер Ред», — наконец продолжил па, «вы умеете гонять быков». «Быков?» Гость отставил чашку и удивленно посмотрел на собеседника. «Кажется, я делал это при вас». Прискакали какие-то четверо быков, и я их прогнал. Отец засмеялся, но как-то напряженно. Затем еще раз дернул мочку уха и сказал. — Я благодарен вам за этот поступок, Джек. Но сейчас я имел в виду кое-что другое. Гость молча слушал и по продолжил Когда вы сказали, что идете в Игл-Пас, я решил, что вас послал к нам сам Всевышний. Видите ли дело в том...» «Не тяни, милый», — включилась в разговор ма. «Лучше скажи сразу. Мистер Ред достаточно умен, чтобы тебя понять». «Спасибо, мэм...» — тянул гость. «Эх...» — отец звучно приложил ладонь к собранной из досок столешницы. «В общем, нам нужно отсюда уходить. И решили мы идти в Педрос Негрос. Понимаете, почему я сразу подумал о проведении «Конечно». Это ведь там же, только по другую сторону границы. Если я не ошибаюсь, вы хотите гнать туда своих быков. Всё верно, Джек, всё верно. Собираюсь гнать их именно туда. мы говорили, что в Педрос-Негрос лучшая коровья ярмарка во всём Техасе. ну допустим, это уже не совсем Техас. И снова я с вами соглашусь. Это, конечно, уже Мексика. Но, думаю, что такая мелочь, как одна лишняя миля, вас не испугает. Гость помолчал, затем поднял на отца внимательный взгляд. «Думаю, мистер Джонсон, вам стоит мне все рассказать. Обычно я хорошо выполняю свою работу, если все о ней знаю». «Да, конечно». Малыш не любил, когда отец так суетится, как сейчас. Он будто что-то выпрашивал у гостя без слов или чего-то стеснялся. И то, и то было мальчику неприятно. «Посмотрите вокруг, мистер Ред». — сказал тем временем отец. — И согласитесь, что эта хижина не очень похожа на дом преуспевающего ранчайро. Вы правы. С моей точки зрения это больше походит на сезонный домик траппера. И то, что вы ютите здесь втроём, меня очень удивило. А между тем у меня почти сотня отличных мясных бычков, мистер Ред. И это только то, что осталось. С таким стадом можно построить неплохое ранчо. Поверьте, оно у меня было. Отличное ранчо на зависть всему восточному Техасу. У меня даже была настоящая заводская ванна с самого восточного побережья. И рояль, мистер Ред. не отлично на нём играла. Иногда по вечерам мы даже пели в два голоса. И что же случилось? Война, будь она неладна, война случилась. Но война уже кончилась. «Это так. Только лучше от этого не стало. Стало еще хуже. Видите ли, сейчас почти все земли в графстве Раск принадлежат семье Эллиотов. Это большая и уважаемая семья. Они выращивают хлопок. После войны спрос на хлопок вырос. Янки и англичане стали закупать его в огромных количествах. «И Эллиотам понадобилась ваша земля...» Вы смотрите в самую суть. Раньше тоже сожгли они. Этого никто не видел, мистер Рэд. Никаких свидетелей, никаких доказательств. Но да, уже год с тех пор, как сгорело раньше, у меня нет покоя. Сначала приехал Уильям Эллиот, как старший, как положено порядочным соседям, посочувствовал моему горю и тут же предложил купить мои земли за 2000. Они стоят все 10 А потом начали приезжать сыновья. Хуже. Стали пропадать коровы. И как же вы их пасли в одиночку? У меня были работники. Четыре ковбоя и шесть мексиканцев. Но они вдруг все взяли расчёт. Уверен, их запугали. В общем, понятно. Гость сделал ещё один глоток. Это не всё, мистер Рэдд. Я уже почти смирился и хотел продать своих быков здесь. Но в маунт enterprise дают всего 20 центов за фунт, а в Каледонии и того меньше. А в Педрос-Негрос? Смотря когда. В обычные дни можно продать по полдоллара. А в ярмарочные, да ещё если выставить стадо на аукцион, можно взять по доллару за фунт. По мексиканскому доллару, как я понимаю». Сейчас он называется Песо, новые правы. В Педрос Негрос его все еще зовут долларом. Но стоит он все так же доллар с третью. Все верно, мистер Редд, все верно. Ну что ж, мистер Джонсон, вы рассказали свою историю. Думаю, сейчас самое время перейти к вашему предложению. Все просто, мистер Редд. Я хочу нанять вас для перегона скота. Плачу 500 долларов. Вы сделали ошибку в слове 2000 «Две тысячи, но это грабёж!» «Скажите, Джет, сколько коров вы потеряли за последний месяц?» 10 20 «А сколько потеряете, пока найдёте другого такого же безрассудного ковбоя?» «А теперь посчитайте, сколько весит каждая корова, и переведите эту цифру в песо!» «Ну хорошо, хорошо. Вы меня уговорили». «Вы точно немец, как и док Йохан фон Шульц». Тот тоже не умел торговаться по-хорошему, зато любому в двух словах мог доказать, почему ему стоит заплатить вдвое больше. Но вы его обошли, признаю. Так что, согласны на эту работу? Погоним вдвоем? Четвером. Мелани отлично управляется со стадом, а малышу Алле уже давно пора взрослеть. Опасно, Джетт. «Стадо в сотню голов — привлекательный приз для бандитов. Даже если продавать их по никелю за фунт. Я бы не хотел подвергать риску даму. И юного джентльмена тоже». «Куда деваться, Джек?» «Но Мелани нагонит нас подже, в колледже. Мы погоним стадо туда своим ходом, а она приедет на поезде». «А почему вы не хотите перевести быков по железной дороге, Джет?» «Мистер Рэд, вы представляете себе, что такое сотня голов? Это никакого состава не хватит. Придется вести их за 10 рейсов. И не факт, что в пути, в духоте и без движения мы не потеряем половину стада. Это если не говорить о цене за перевозку. Так что мы с вами сегодня выспимся, а завтра возьмем в руки кнуты и лассо и погоним моих коровок на юго-запад». «А Мелани съездит в Каледонию, оформит купчую на землю и догонит нас на поезде. Если вы согласны, то жена сейчас приготовит зайца, а мы с малышом соберем пожитки, а потом будем спать. Предлагаю вам лечь на сеновале. Там будет уютнее, чем вчетвером в доме». «Согласен, мистер Джонсон, только заведу платву в загон». Уверен, она соскучилась в одиночестве возле ограды. Наверное, уже всю траву вокруг себя объела».